Эпизод пятый. Когда не спишь нормально двое суток, а утром тебя еще и поднимают на совещание, поневоле становишься раздражительным. Демидова подняли в девять утра, а в половине десятого ему следовало присутствовать на совещании у начальника МУРа. Совещание неожиданно назначили именно на этот день. Поручив его не отпускать задержанного Гачашвили, Демидов уехал в МУР. По дороге звонил по мобильному телефону знакомому адвокату, который обычно вел подобные дела. но вежливая секретарша юридической консультации сообщила, что адвокат выступает в суде и будет только после перерыва. «Надеюсь, они не успеют оформить все нужные бумаги до перерыва», подумал Демидов. «Если совещание закончится быстро, успею позвонить до перерыва». Но совещание быстро не закончилось. Напротив, затянулось почти до часу дня. Вернувшись в свой кабинет, Демидов узнал, что задержанного забрали еще три часа назад. Неожиданно позвонил адвокат Чупиков. Он раньше был напарником Демидова, и они доверяли друг другу, как могут доверять мужчины, много лет не просто дружившие, а неоднократно попадавшие в опасные переделки. «Ты меня спрашивал?» – спросил Чупиков. «Да», – отозвался Демидов. «У меня к тебе интересное дело. Один парень, грузин, вчера его арестовали по подозрению в убийстве напарника и знакомой женщины. Я хотел, чтобы ты взял это дело. Какие-то нестыковки получаются, довольно странное дело». «Ты всегда мне подсовываешь странные дела», — засмеялся Чупиков. «Ладно, приеду и посмотрю дело твоего грузина». «Уже поздно», — проворчал подполковник. «Его утром забрали к себе сотрудники ФСБ. Но я проверю и узнаю, куда именно его увезли. А потом постараюсь тебе сообщить. Запиши его фамилию. Гачашвили. Ризо Гачашвили». «Уже записал. Если его обвиняют в убийстве, то, думаю, они знают, что им положено иметь адвоката с самого начала следствия». «Вот это ты им расскажешь», — сказал Демидов. «И вообще, когда посмотришь это дело, поймешь, почему я тебя попросил». Едва он положил трубку, как раздался еще один звонок. На сей раз звонил Кимилев. «Я приеду к вам, чтобы провести допрос», — сообщил он. «Уже поздно», — ответил Демидов. «Нашего подопечного забрали». «Как это забрали?» — не понял Кемелев. «ФСБ», — сказал подполковник. «Они считают, что это каким-то образом связано с их деятельностью». «Каким образом?» разозлился Кимелев. «Ребята, совсем рехнулись! При чем тут ФСБ? Это же типичный грабеж! Или убийство на почве ревности! Нужно разобраться, а они сразу забирают его к себе! На каких основаниях? Они вам хотя бы объяснили?» Меня не было, когда его забирали, но вчера ко мне приезжал их представитель. Он объяснил, что ФСБ давно ведет наблюдение за компанией ГЧашвили. Они подозревают его в торговле наркотиками. Или в контрабанде, я точно не понял. Как бы то ни было, вам теперь придется осуществлять прокурорский надзор в другом ведомстве». «Но там было два убийства!» – упорствовал Кемелев. «Это прежде всего дело прокуратуры, даже если он контрабандист. Ведь дело об убийствах ведет прокуратура». «В таком случае позвоните сами в ФСБ», – посоветовал подполковник. «Майор Рожко приезжал ко мне прошедшей ночью. Он же утром и забрал задержанного». «Я позвоню», – пообещал Кемелев. Черт знает что, бедлам какой-то! Могли бы хоть предупредить!» Кимелев дал отбой. Демидов положил трубку и долго сидел, глядя в одну точку. Потом вызвал Зиновьева. «Поезжай еще раз туда», — приказал подполковник. «И обойди все квартиры. Распроси каждого соседа лично. Может, кто-нибудь все таки видел эти машины? Или людей, которые вошли в дом? Каждого, ты меня понял? И возьми с собой еще несколько человек. Всех, кто свободен, пусть тебе помогут». Демидов не знал, что им движет, сочувствие к задержанному, желание его защитить или подсознание, интуиция, указывающая на возможные неожиданности в этом странном деле, а может, просто упрямство, которым он всегда славился. Что ж, в любом случае, он хотел докопаться до истины. Демидов поднялся из-за стола, он вспомнил, что даже не успел утром позавтракать. Именно в этот момент раздался звонок городского телефона. Он был уже у двери, но тут же повернулся к телефону. поднял трубку и услышал невероятное. «Он сбежал!» — пробормотала трубка голосом Кемелева. «Что?» Подполковник не верил собственным ушам. «Он сбежал!» — повторил Кемелев. «Сбежал по дороге в ФСБ. Можете себе такое представить? Я ведь правильно предположил, что он убил своего напарника и выбросил из окна несчастную женщину. К тому же, как сейчас выяснилось, он был еще и контрабандистом». «Нет!» — выдохнул Демидов. «Не может быть!» «Вы все такой же идеалист!» — сказал Кимелев. «Тем не менее, он сбежал. Нужно объявлять розыск. Но это уже не наше дело. Пусть теперь ФСБ за него отвечает». Подполковник уже не слушал. Он положил трубку. Затем, вспомнив про Зиновьева, поднял другую трубку. «Дежурный!» — закричал он. «Группа Зиновьева еще не уехала? Задержите их! Я поеду вместе с ними!»